«Давайте знакомиться. Матвей. Эм, вы просто позавтракали?» Холенский, наш соло-гитарист, вздернул брови. «В университетской столовой? Ты позвал девушку, что тебе понравилось попить компот в столовке? Чай вообще-то». Парни взорвались хохотом, а мой мозг начал гудеть, обрабатывая их сарказм, как старый потрёпанный комп. Несмотря на то, что считывать эмоции мне сложно, уж это они продемонстрировали слишком явно. Известная звезда, на чьи фотки дрочат тысячи телок, пригласил девушку выпить разбодяжный компот и пожрать сырники в столовой. Как вам заголовки? Прогоготал Стас, а мне захотелось упороть ему в челюсть. Мне надо было выдернуть ее с учебы. Я сложил руки на груди, псевдотерпеливо ожидая, когда эта истерика ржача закончится. Мод, это делается после пар. После, сечешь? Запалин похлопал меня по плечу. Он вел себя сдержанно, но в его голосе я тоже вычленил скрытый смешок. Охренеть, им весело. Придурки. Так это... Он же и дружбу предложил, прикиньте? Рома Райти наперся локтем на свою установку, но соскользнул, и клавиши издали нестроенный вопль, от чего все тут же поморщились. Мас, ты как девственник, ей-богу. Не унимался Стас. На сумерки когда пойдёте? Пижамная вечеринка в планах? Ну, в смысле, без секса. Снова взрыв гогота. Вот ублюдки. Завалите и берите уже инструмент. Я затолкал брелок с фигуркой от Лоры поглубже в карман джинсов и, поправив ремень гитары на плече, включил питание на микрофоне. Ничего смешного в этой ситуации я не находил. И ничего такого в отношении лисички не планировал. Я просто хотел разобраться в этих странных импульсах, что пробивали внутри, когда она была рядом. Странная химическая реакция моего тела удивляла. Это было не возбуждение. Нечто похожее, но не совсем. Сексуальный голод — чувство более понятное и однозначное. Здесь что-то иное. И мне самому оно кажется непонятным, странным и тревожащим. Хотелось разобраться, исследовать. Ну и дружить ведь с людьми это нормально. Вроде бы. Многие так делают. Мне интересно наблюдать за лисичкой. За тем, как она смотрит на меня, а потом быстро моргает и опускает глаза. Как улыбается, немного сконфужена, будто смущена. Как вытягивает шею, отбросив за спину рыжие пряди. Мне нравится ее запах. Разве это мало причин, чтобы дружить? «Давайте начинать!» Стас ушел за свою установку. Начали мы с фриджема. Повел сегодня Стас, за ритм-секцию. За ним подключился итальяш на ритм-гитаре, потом запален на басе. Химия возникла быстро, импровизация стала получаться гармоничной и приятной на слух, не резала нервы. Значит, как часто бывает, имела определенную вероятность оформиться в новый трек. На слух я определил тональность Мерлини и понемногу начал вставлять в общую картину свои ноты. За мной включились Дани и Рома. Соблюдая неписанное правило, мы играли импровизационные соло по очереди. Четыре квадрата я, четыре ритм, четыре райтин и так далее. Ложилось хорошо. Перехватив микрофон, я попробовал ввести текст. Прошлой ночью пришло несколько строк, захотелось обыграть их. Чего-то явно не хватало, но было ощущение, что я рядом. Что вот-вот нащупают то, что нужно. Попробуй ниже масс, — в микрофон сказал Стас. Я понизил на октаву. Лучше легло. Зашибись прямо. За матовым стеклом студии мелькнула тень. Потом дверь немного приоткрылась, и внутрь взглянула девчонка. Вздёрнутый нос и большие глаза чем-то напомнили мышь. Но серой невзрачной она не была. Девушку я узнал. Это была подруга лисички. Сегодня утром в столовой она пялилась во все глаза и даже, кажется, пыталась снять меня на смартфон, но вторая шлепнула тупо руке, и мышь со вздохом спрятала смартфон в сумку. Одна, значит, лисичка прийти не решилась. Ладно. Я поднял руку, и парни затормозили. Музыка оборвалась. «Так-так, и кто это тут у нас?» Пробасил Стас, прокручивая в пальцах палочку. «Эм, привет». Мышь потопталась на пороге, все еще заглядывая наполовину, а потом притормозила взгляд на мне. «Можно тебя?» Запалин присвистнул, Даня хохотнул, но я нахмурился. Еще не успел ничего ответить, как мышь обернулась и кому-то что-то шепнула. А потом рядом с мышиной головой показалась и рыжая. Я пригласил на репетицию Лору. Сказал, обернувшись парням. С подругами. Вообще-то, я пригласил ее одну и очень сомневался, что она решится прийти. Мы ведь теперь друзья, но, по-видимому, мыши очень хотелось побывать в нашей студии. Не буду лукавить, рад. Так это другое дело. Итальяш скинул брови, переглянувшись с парнями. Обычно я был всегда против тёлок на репетициях. Они мешают и отвлекают. Парни со временем смирились, а роман всегда меня в этом поддерживал. Смена курса, похоже, вызвала у парней новую волну сарказма в мою сторону. Ну, или что-то похожее на сарказм. «Заходите, девочки!» пробасил Стас, и мышь, откинув робость, заплыла в студию, таща за собой лисичку. Лора смущенно осмотрелась и крепче сжала ручку своей сумки, переступив с ноги на ногу. «Привет, парни!» Она слабо улыбнулась, а в ответ послышались радостные подбадривающие приветствия. Еще после того вечера в клубе Лора им понравилась. Говорили, она приятная собеседница, а Даня высказала мне, что я был с ней излишне групп. За лисичкой в студию вошла ее вторая подруга. Темноволосая высокая девушка в синем спортивном костюме встала рядом с Лорой и осмотрела всех хмурым взглядом, словно идея прийти сюда была ей вообще не по вкусу. Ее чуть раскосые глаза и гладко зачесанные наверх волосы выдавали в ней то ли стерву, то ли просто слишком серьезное отношение ко всему. — Мас, ты бы сказал, что у нас будут гости. Мы бы подготовились. Расплылся в хищной улыбке Мерлине. Херов засранец. Любит изображать из себя вежливого и милого, а девки потом ревут, подстерегая его, пока он, пожимая плечами, отмазывается в и «я вообще-то никому ничего не обещал». «Ну, давайте знакомиться, куколки». Богдан развел руки в стороны, удерживая пальцами в одной гриф гитары. «Почему бы нам не провести хороший вечер вместе, раз уж мы все тут?»